Ардаган БЗ Однако этот мир не был признан Англией и Австро-Венгрией. Обе державы опасались усиления России на Балканах и вынудили ее согласиться на пересмотр принятых условий Сан-Стефанского мира. В июле 1877 года был созван Берлинский конгресс. Вел его известный противник российской политики германский канцлер Бисмарк. Заседания продолжались в течение месяца. В результате Карс, Бутум и Ардаган остались за Россией, Баязет перешел в Турцию. Пересмотрели и другие условия, отнюдь не в пользу России. Отношения между Россией и Германией ухудшились. Они еще больше обострились после подписания австро-германского договора, направленного против России. Для смягчения отношений престарелый германский монарх Ильгельм I, доводившийся Александру II дядюшкой, согласился на встречу с племянником. Встреча состоялась в сентябре на русской территории, близ границы, но она не дала результат. Скобелев с самого начала занял позицию против Германии, видев в ней будущего противника на поле сражения. К ту пору его имя было известно уже не только в России, но и в Европе. Его победы в русско-турецкой войне, завоевания Ахал-Теке вызвали восторженные отклики прессы и его сравнивали с Суворовым. В начале 1882 года Скобелева пригласили в качестве гостя на военные маневры в Германию. В течение нескольких дней два вышкаленных пехотных корпуса по разработанному и отрепетированному плану демонстрировали перед зрителями свою выучку. Находясь на трибуне почетных гостей, вместе с германскими генералами, Скобелев прислушивался к разговорам и все более и более проникался мыслью, что маневры и его приглашение преследуют одну цель — запугать Россию мощью немецкой военной машины. И не ошибся. 84-летний Вильгельм, с трудом удерживаясь на коне, сказал русскому генералу, «Вы видели действие только двух корпусов». Но передайте Его Величеству Александру, что в случае надобности все пятнадцать сумеют исполнить свой долг так же хорошо, как эти два, которые вы наблюдали. Еще откровение был принц Фридрих. На банкете хлопнул Скобелева по плечу, он выпалил. «Любезный друг, делайте, что хотите, но наша Австрия должна занять Салоники». «Но ведь они в Греции», — заметил Скобелев, — «они будут в Австрии, потому что нам нужно Средиземное море». Не задерживаясь более в Германии, Михаил Дмитриевич выехал в Париж. На второй день после прибытия во французскую столицу в гостиницу, где он остановился, явились два молодых человека, оба чернявые в студенческих куртках. Один высокий, длинноволосый, второй — небольшого роста, с курчавой бородкой. Генерал Скобелев спросил по-русски с сильным акцентом «высокий». «Опять эти газетчики», — подумал с неудовольствием Михаил Дмитриевич. «Что господам надо? Кто вы?» «Я Никола Герусов», — назвался «высокий». «Стефан» — представился другой. «Братушки?» По выговору он узнал балканских славян, и лицо дрогнуло в улыбке. Ну как же он сразу не признал их? Да-да, заговорили они разом, мы, сербы, учимся здесь в университете, студенты. Ну Что же вас, господа, привело ко мне? Ваше превосходительство, мы пришли засвидетельствовать вам свое уважение за славные дела, храбрость, любовь к нам, славянам. С южной горячностью стали они объяснять. «Это мой долг, господа, долг христианина, прийти в трудный час на помощь единоверцам. Ваше имя для нас свято. В вашем лице землячество чтут великую Россию и все воинство за заступничество в войне против дурок».